В защиту лазания по деревьям. Человек развивает свои способности к движению и координации еще в раннем детстве. Хотя органы равновесия у эмбрионов появляются уже на 6-8 неделе, дети тратят годы, чтобы освоить сложные двигательные стереотипы. На то, чтобы сделать первые шаги, как правило, уходит всего 10-14 месяцев. Чтобы научиться бегать не падая, требуется в среднем 4 года. Таким образом, на изучение новых движений требуется время. Чтобы выполнять их, не задумываясь, приходится постоянно практиковаться. Возьмем, к примеру, прыжок в длину. Сначала дети разбегаются, ненадолго останавливаются, а затем прыгают из положения стоя. Только когда двигательные центры усвоят новый стереотип, разбег и прыжок смогут плавно перетекать друг в друга. То же самое происходит и с кувырканием, ловлей меча, прыжками с сальта или спуском на лыжах. Равновесие и координация действительно улучшаются после длительных тренировок. Большинство координационных навыков дети приобретают в возрасте от 6 до 13 лет. Следовательно, чем более разнообразные и сложные движения вы совершали в течение этого времени, тем лучше будет результат в зрелом возрасте. В принципе, не так уж и важно, какие виды спорта и движений преобладают. Главное, чтобы они доставляли удовольствие и отличались большим разнообразием. Лазание по деревьям, игра в догонялки, футбол, гандбол, баскетбол, катание на лыжах и сноуборде – Классики, прыжки через скакалку, гимнастика, балет, катание на лонгборде и велосипеде, болдеринг, бег, прыжки, брейкданс, теннис, танцы, жонглирование и любые другие движения, которые душа пожелает. Тот, кто с детства привык к разнообразным движениям, в пожилом возрасте лучше усваивает новые координационные задачи, потому что в «можечке» уже имеется широкий спектр двигательных стереотипов, которые можно вызывать при необходимости. Из практики доктора Штиплера. Дети хотят двигаться. Им не нравится сидеть по 10 часов и учиться. Давайте дадим им такую возможность. Все, что с удовольствием познается в движении, это обучение. Обучение движению. Пожалуйста, позвольте своим детям двигаться. С возрастом учиться новым сложным движением становится все труднее, потому что, как и мышцы, все сенсомоторные единицы подвержены процессу старения. С одной стороны, уменьшается количество проприоцепторов – с другой стороны, оставшиеся постепенно теряют чувствительность. От этого страдают и рефлексы, позволяющие в молодости легко избегать падений. Кроме того, отмирают нервные клетки, что снижает скорость проводимости нервных путей. Острота зрения тоже часто ухудшается, и от этого особенно страдает сенсомоторика, поскольку в пожилом возрасте равновесие и координация в результате ослабления способности глубокой чувствительности становятся все более зависимыми от наших органов зрения. Позже, когда усиливается атрофия мышц, обусловленная процессом старения, порочный круг замыкается. Органы чувств и рецепторы больше не посылают в мозг достаточной информации, нервные импульсы передаются слишком медленно, рефлексы, возникающие в спинном мозге, задерживаются, и когда сигналы наконец попадают в мышцы, у тех не хватает силы для правильного выполнения компенсаторных движений. Стечение этих обстоятельств в результате повышает риск падений, которые являются основной причиной травм и, как показывает статистика, им особенно подвержены пожилые люди старше 65 лет. Лестницы, ступени, пороги, прикроватные коврики или лужи на полу в ванной комнате – вот типичные ловушки. Люди спотыкаются, поскальзываются, вероятно, успевают заметить приближающуюся катастрофу, но компенсаторные движения слишком медленные, рефлексы работают уже не так быстро, и внезапно люди обнаруживают себя лежащими на земле со сломанной шейкой бедра. Поэтому профилактика таких случаев – актуальная тема. Старшему поколению, безусловно, важно обезопасить себя от падений в собственном доме. Например, положить нескользящие коврики и установить поручни в ванной комнате или убрать ковры с торчащими ушами из гостиной. Но не менее важно улучшать сенсомоторику, чтобы вернуть себе уверенность передвижения. Это работает. Начать тренировать сенсомоторику можно с предварительного восстановления ослабленных мышц потому что двигательные программы, содержащиеся в головном и спинном мозге, запускаются именно с их помощью. Однако мышечные двигатели должны быть для этого достаточно мощными. Из практики доктора Штиплера. Пожилые люди теряют силу и уверенность передвижения. Для людей в возрасте старше 70 лет большую важность представляет медицинская тренировочная терапия, направленная на восстановление силы, устойчивости походки и чувства равновесия. Давайте предотвращать переломы вместе. Одними лекарственными препаратами для укрепления костей тут не обойтись».